Глава 13. Дом, милый дом, или «Надо, Федя, надо». Я лежал на диване, рассматривал вьющийся хитро завернутыми струйками дым от сигары и размышлял. Ну да, люблю я это дело иногда. Подумать, не надо удивляться. Часто, даже совсем неплохо получается. Сейчас я еще раз продумывал план похищения из тюрьмы кощея. Получалось так, что все было готово к этой операции. Пингвина-змей у нас во дворце, стеклянная гора обезврежена, и там везде наши бойцы, готовые к любым неожиданностям. Комната, экранированная солью, давно готова. Кеша здесь, в коридоре с ноги на ногу переминается от нетерпения. Шматразум, после переноса ценностей из замка фон Дракена в нашу казну, тоже уже у меня, что я забыл. деда А ты с цепями сам справишься? Может, из мастерских кого возьмем? Михалыч только фыркнул от возмущения. Ну а что? Там же не только замки, наверное, которые дед как семечки щелкает. Цепи же тоже как-то к стене закреплены. А ладно, я деду верю. Раз сказал, сделает, можно не сомневаться. Ага, вот, надо царю-батюшке какую-нибудь одежду прихватить. Его же одежду на кешу напялим — Гюнтер, вызывали, Ваше Величество. Организуй, Каще и Батюшке, какую-нибудь одежду, попроще. Халат, что ли? Тащи живенько сюда, а то скоро уже пойдем за Кащеем. — Даже не верится, — вздохнул Гюнтер. — Неужели уже сегодня вечером я буду подавать ему ужин? — Сплюнь. И Аристофана по голове три раза постучи. — И лучше о стол, усударь. Ничего мы не забыли. Ванну набери, Его Величеству, перекусить немного. Гюнтер только фыркнул, мол, без сопливых разберемся, и умчался за одеждой. Ну вот и конец моему царствованию. Сегодня вечером я опять стану простым, скромным начальником одного из многочисленных отделов при дворце. А все эти дворцовые хлопоты, заботы, все теперь по боку. Новый год отпразднуем и совсем свободен буду. Стану к Варе через день ездить, а то и вообще в отпуск уеду. Погощу у нее хоть пару недель. — Пошли, внучек, — прервал мои мечты Михалыч. — Ага, давай собираться. Сейчас Гюнтер одежду для кощей притащит, и можно отправляться. — Кеша, зайди. В кабинет ворвался бравый скелет и вытянулся по стойке смирно. — Готов, Кеша? Не передумал? Смотри, если обнаружат тебя раньше времени, уничтожат. Клац. Понял. Молодец. А вот и Гюнтер. Ну, деда, бери свои инструменты и поехали. В темнице все было по-прежнему. Хотя с чего бы тут что-то должно было измениться? Темнота, тихий лязг цепей и скрипучий голос Кощея. «Одолел такие змеи, Федька!» «Здрасте, Ваше Величество! А вы откуда знаете?» Он только фыркнул. «Давай, Михалыч». Я включил фонарик на кольце и стал светить деду. Дед внимательно осмотрел. Я щипал цепи и принялся за работу. «Казню я тебя, Федор Васильевич», — качнул с кощей на цепи. «Как есть, казню». «Это вы можете, даже не сомневаясь. А за что? Интересно все-таки. Я сколько сотен лет с фондракеном бился и никак одолеть его не мог». А тут ты пришел раз-два и прибил, гада. А что люди теперь скажут? Мол, совсем Кощей слабый стал, а? Ну, во-первых, погоди, деда, давай я с этой стороны зайду, тебе удобнее будет. Я говорю, во-первых, ваше величество не убил змеи а просто обезвредил. Я же не живодер вам какой. А во-вторых, это и не я вовсе, а канцелярия. Вы же всю канцелярию казнить не собираетесь? Все? Нет. А тебя как начальника? — Запросто. Воля ваша. Я к несправедливости мира давно привык. — Да и вас прекрасно понимаю. Заскучали вы по злодействам и по тут. Вот и отрываетесь на первом попавшемся. А чего, кстати, Нина Михайловича? Дед хихикнул, Качей фыркнул, а Кеша тихо клацнул. — Ладно, Федька, живи пока. Я еще проверю, как ты там без меня правил. Э, небось, премий поновыписывал себе, до да сотрудничкам своим, а? — — За дело, Ваше Величество, только за дело. — А как не поощрить хороших работников? Они же от вас гороху сбегут. Цепи ослабли, Кощей опустился на пол и тут же ухватился за стену. — Ух ты! Ослабил-то я как! — удивленно протянул он. — Ничего, батюшка! — дед взялся за замки. — Отожрешься дома, накопишь силушку былую, да и пойдешь опять мечом направо-налево махать. — И пойду, — кивнул Кощей. — Работа такая. Курить хочется. — Потерпите, Ваше Величество, — вздохнул я. — Сами же знаете, что тут нельзя курить. Охрана учуять может. — А все равно хочется, — капризно протянул Кощей. — А ну стой, не дергайся, — прикрикнул Михалыч. — А то мы тут с тобой до самого Нового года провозимся. — А, кстати... — Новый год, — прищавился царь-батюшка. «Э, — Что это ты там затеваешь, Федор Васильевич? Да еще за казенный счет порадовать ваших подданных хочу, Ваше Величество. Трудятся они, себя не жалея. Надо бы и им праздник малый устроить. Пусть отдохнут денек, выпьют за ваше здоровье и через недельку снова за работу. Всем же только польза от этого. И, кстати, вовсе и не за казенный счет праздник. Ну, почти». «Хитришь ты, Федька!» — хмыкнул Кощей. «Ладно, во дворце разберемся». «Ну, если что...» «Знаю, знаю. Или сожрете, или казните, или ваш меч моя голова с плеч». «Не перебивает царя!» — привычно проворчал Кощей. «Ну, долго еще, Михалыч?» «А все, Кощейшка!» — дед осторожно положил цепи на пол. «Раздевайся, родимый!» «Вы хоть отвернитесь!» — пробурчал царь. «Батюшка». Кеша на стене в цепях, да в царской одежке, выглядел натуральным Кащеем. «Кто нашего великого и ужасного, так как я хорошо не знает, ни за что не отличит?» «Хороший мальчик», — сказал кощей надевая на голову Кеша свою корону. «Смотри, не потеряй, это моя любимая. Ну, не скучай, боец. Вернешься, медаль дам и орден в придачу. Давай, Кеша, держись тут». Кивнул я скелету и вытащил из кармана джинса в коробочку. Эй, шмат разум, а перенеси-ка меня, Михалыча до да Кощея, батюшку, прямо в его комнату тайную, от врагов скрытую. Звиняй, хозяин, донеслось из коробочки. Никак не могу. из за ведро самогона тоже не могу. Сразу определил он серьезность своей позиции. Во, блин, я растерянно повернулся к деду, влипли. «А че это вы хихикаете?» «Уволя тебя, Федь», — хмыкнул Кощей, — «вот теперь верю, что ты не сам ходил вон дракина воевать». «Ты же сам с улью комнату велел обложить», — внучек прошептал дед. «Блин, это все нервы, ваше величество, и хроническая усталость, шмата разум. Переноси нас в библиотеку». «Под лысой горой», — торопливо добавил дед, — «а то занесет нас сейчас в Александрийскую». Так ее же вроде сожгли, деда, — успел спросить я перед тем, как разлететься на молекулы. Откуда-то из глубин мироздания еле слышно донеслось. Энтония, внучек. Никакой торжественной встречи царя-батюшки во дворце, конечно же, не было. Только Гюнтер и взмокший от волнения фиолетовый начальник библиотеки. Ваше Величество, — буднично поклонился Гюнтер, — будто и не расставался с Кащеем, и распахнул дверь в тайную комнату. Сюда извольте. кощей огляделся, потянулся и вдруг, выбросив руки вверх, замер. По его телу побежали крохотные искорки, спиралями скатываясь вниз. «Ух!» — довольно вздохнул кощей «Вот я и дома». Не глядя больше ни на кого, он вошел в комнату, а за ним юркнул и Гюнтер. Дверь закрылась, и мы остались одни. «Все, деда». — Все, внучек, пошли отседу. — Бывай, Емельянович. Дед хлопнул местного начальника по фиолетовому щупальцу и зашагал к выходу. — Хоть бы спасибо сказал, — пробурчал я, поспешая за дедом. — Скажет еще, внучек, — хмыкнул на ходу Михалыч. — Устанешь, пожалуйста, говорить. — Ну и ладно. Вечером сдам ему дела и свободен, как герой песни Арии. — Конечно, внучек, — протянул деда, — мечтай, Федька, пока можешь. — А чего не так? Дед только отмахнулся. В канцелярии за обеденным столом расположились Маша с Аленой, а напротив них Колымдай с Аристофаном. Бесенята, увлеченные утиными историями, даже не обернулись на скрип двери. А вот Дизель высунул череп из генераторной, не переставая вращать ручку. Я кивнул ему, мол, все в порядке, и он, коротко клацнув, исчез, прикрыв за собой дверь. Смотри, внучек. фыркнул дед. «Пока мы с тобой на ответственном задании головами рискуем, царя-батюшку спасая, а не тут уже самогоном наливаете». «Коньяком, дедушка Михалыч», томно поправила Маша. «Типа за успех, босс!» Аристофан отсылитовал мне стаканом. «Мы по чуть-чуть?» смутилась Алена. «Нервы!» виновато вздохнул Колымдай. «Да на здоровье!» отмахнулся я. «Заслужили. Можно и расслабиться». «Все равно дел у нас больше нет». «Хммм, странно как-то звучит, а? У нас и вдруг никаких дел». «Давай к нам, босс!» Аристофан взялся за бутылку, но я помотал головой. «Не хочется чего-то, Аристофан. Ты реально заболел, босс!» — заволновался бес. «Тебе выпить надо срочно, в натуре!» «Нет, спасибо, сейчас Кощей батюшка отдышится, в ванной отмокнет, да пойду дела ему сдавать, а вот потом можно будет немного и накатить». «Мы подождем, босс», — самотверженно кивнул бес. «Пей, не надо ждать», — я присел на лавку. «Деда, чей куба, а? «Со сгущеночкой, внучек», — засуетился Михалыч и тут же сам себе ответил. «С ей, проклятой». «Чё ты так на сгущёнку ругаешься?» — удивился я. «А для порядка, внучек!» — отрезал дед. «Я с тобой к кочейшке пойду, так и знай». «Пойдёшь, конечно», — хмыкнул я. «Как же без тебя?» «А чё ты дёргаешься, деда?» «А я знаю». Дед устало опустился на лавку, но тут же снова вскочил и зашаркал к буфету за кружкой. «Эти, правда, дела у нас закончились, и что-то мне неспокойно, от тишины. Дедушка у нас без приключений жить не может». — хихикнула Маша и решительно протянула свой стакан Аристофану. — Ты особо на коньяк не налегай, Машуль, — попросил я. — Мало ли что. — Да енты и вампирши, чтобы напить си. Ведро такого коньяка надо, — хмыкнул дед. — Да кто же мне столько нальет, — загрустила вдруг Маша. А душа просит, погода шепчет, интуиция так прямо в голос кричит. — Какая душа у вампира? — фыркнул дед. — Да какая уж не есть, а моя, дедушка Михайлович, — обиделась вдруг Маша. — Маши больше не наливайте, — попросил я. — Машуль, ты хоть морковкой, а закусывай все же. — Его Величество фёдор Васильевич с господином Михайловичем! — торжественно провозгласил Гюнтер, открывая дверь в новый кабинет царя-батюшки. Сам царь-батюшка сидел в любимом кресле за письменным столом, и тиранил фон Дракхена. Кивнув нам, Кощей строго указал пингвину костлевым пальцем на коврик у дверей. «Место... Место... Кому сказал?» Пингвин, не шевелясь, тупо и грустно смотрел на него. «Вот паразит!» — пожаловался нам царь-батюшка. «Вот только что слушался. А теперь опять делает вид, что не понимает «Место... Место кому?» — говорю. «А тефтельку дашь?» — пропищал Дракхен. Кощей кивнул. И пингвин заковылял к двери. Встав посреди коврика, он выжидательно посмотрел на дрессировщика. Кощей взял тефтельку с тарелки, покрутил ее в пальцах и кинул пингвину. Ап! дракхин вытянул длинную шею, ловко поймал лакомство в воздухе и счастливо зачавкал, пуская слюни. Воу! — одобрительно пробурчал царь. Батюшка, хорошая собачка. Азмь есть змей! — пискнула с коврика. «Дай тефтельку!» «И куда в тебя столько вылезает?» Кощей кинул еще одно «ап!» Когда и эта тефтелька была благополучно проглочена, Кощей добродушно повернулся к нам. «Ну, чего стоите? Берите стулья и наливайте!» «Угощайтесь, Ваше Величество!» Я поставил на стол прихваченную из канцелярии бутылку коньяка. Э, «Тебе налить, Федь?» — ласково спросил Кощей. «За стаканом сбегать!» — Да сидите уж, Ваше Величество! — вздохнул я. — Сам налью. — Оборзел Федька! — удовлетворенно кивнул царь. — Батюшка заматерел, наглости и гонору нарастил. — Ну, вылитый царь! — Работа такая! — я принес стакан себе, и деду, и взялся за бутылку. — Давайте, Ваше Величество, за ваше здоровье! — Да чего ему сделается? — отмахнулся Кощей с любопытством, принюхиваясь к густой струйке, вьющейся в его стакан. — Откормлюсь пару месяцев и за дела возьмусь. — Да где, говоришь, ты такой коньяк урвал, статс-секретарь? — Ничего я такого не говорил, — пробурчал я. — А коньяк это благодарные придворные преподнесли за благополучное разрешение проблемы. — Ну, будем. Царь-батюшка прокинул в себя коньяк, прислушался к ощущениям и покачал головой. — Хорошо живешь, Федька. Мне такой коньяк ни разу придворные не подносили. Да и вообще не подносили никакого. — Работать хорошо надо, — наставительно сказал дед, прикладываясь к стакану. — Хороший коньяк, душевный. — А я что ж, по-твоему, плохо работаю, — удивил Кощей. — Ты пей, Кощейшка, пей, батюшка, — хмыкнул дед. «А кто как работает? Разве ента нам судить?» а «Оборзели!» — повторил Кощей. «Наливай, Федька!» «Ваше Величество!» Я нацелился горлышком бутылки на его стакан. «Давайте, снимайте уже с меня царские полномочия. Никаких моих сил канцелярских уже нет». «С чего бы это вдруг?» — удивилось его Величество. «Гюнтер, лимончику нам сообрази!» Дворецкий, будто читая его мысли, чопорно вошел в кабинет, держа в руке под нос с тарелочкой тонко порезанного лимона, присыпанного сахаром. А вот, кстати, Гюнтер остановил Кащей Дворецкого, уже собиравшегося уйти на свой пост за дверью. «Ну-ка, поведай мне, как тут Федор Свет Васильевич правил от моего имени?» «Ну все, конец мне». Сейчас Гюнтер за все отыграется, но, на мое удивление, дворецкий спокойно сказал «Хорошо, правил, государь, достойно». Имя Вашего Величества старался не запятнать, о державе заботился, о слугах не забывал. Проявил себя грамотным руководителем, не раз помог разрешить катастрофические государственные кризисы. Морально устойчив, ошарашенно пробормотал я, истинный не женат «Чего?» Отвлекся от удивленного созерцания Гюнтера царь-батюшка. «Что говоришь-то? Я говорю, Ваше Величество, что один бы я не справился». «Вот, кстати, заметили повязку на глазу вашего дворецкого? Ого! Если бы не самоотверженность Гюнтера, фиг бы мы лиховида одолели». Кукушка хвалит петоха, начал был Кощей, но осекся, услышав ехидное хихиканье Михалыча. «Ладно, сами тут разбирайтесь, кто из вас кукушка». «Да батюшка, даже не сумлевайся». Дед покосился на пустую уже бутылку и повел носом в сторону кощеевой стоящей на столе. «Федька, с твоим заданием отлично справился». «Нет, мы, конечно, помогали ему и делом, и советом мудрым, присматривали, направляли, но все остальное он сам». Ишь, какой у меня работник-то славный, оказывается, есть, восхитил Кощей и подтолкнул бутылку деду. Даже самому теперь стыдно, как я тут без него правил, да дров наломал. Ну, что вы, ваше величество, насопился я, я же старался. Старался, серьезно кивнул Кощей, вижу, ценю. И не только старался, Федор Васильевич, а и вполне успешно дела мои вел. «Наливай, Михалыч, выпьем моего хоть и плохенького коньячка за царя нашего Федора Первого». «Да ну вас, ваше величество!» Я обреченно прокинул в себя коньяк. «Ха, а мой ты, правда, лучше. Давайте уже заканчивать, да пойду я в своей канцелярии царствовать». Это ты размечтался, Федь. Кощей влил в себя из своего стакана, почмокал сухими губами и повторил мои мысли. А твой ты правда лучше. Вот где справедливость, а, Михалыч? И я вам сейчас весь оставшийся велю принести, успокоил я царя-батюшку. Только на какие это мечты вы намекаете? Слышь, как излагает, Михалыч, одобрительно фыркнул Кощей, вилю Пару месяцев назад сам бы побежал, а сейчас велит он. «Я старался», — скромно потупился дед. «Успокойся, Федька», — погрозил мне пальцем Кощей. «Никто у тебя до поры до времени трон отнимать не будет. Царствуй, на здоровье благодарить не надо». «Не понял». «В смысле, царствуй, Ваше Величество, а вас мы тогда зачем из тюрьмы вытаскивали?» «Во паразит», — восхитился царь-батюшка. «Нет, ты слышал, Михалыч». Это он меня из тюреги освободил, не потому, что на волю выпустить хотел меня, любимого, а чтобы работу царскую из себя сбагрить. — Вот оно тебе надо, Кощеюшка, до мелочей докапываться, — пожал плечами дит. — Для чего, почему? Ты же на воле, чего еще тебе надо? Давай лучше и шо, по коньячку. — прохвостываю оба у меня, — вздохнул Кощей и достал из ящика новую бутылку. — На, разливай. Сопьюсь я тут с вами совсем. — Ваше Величество, — взмолился я, — я совсем запутался, — что это у вас за намеки такие странные? — Совсем и не странные. Да и не намеки вовсе. Я тебе прямо говорю, фёдор Васильевич, продолжай дальше царствовать. — Ну, зафига, Ваше Величество, вы же здесь, Дракен вон, на коврике, скучает. Чего вам еще надо-то? Охвалился-то, Михалыч, какого великого царя тут воспитал, покачал головой Кощей, а он даже простых вещей не понимает. — Ну и объясните, Ваше Величество, — обиделся я, — чего я такого не понимаю. Ишь надулся, как наш бухгалтер, шина аудитора, — хмыкнул Кощей и посерьезнел. — Ты ведь мыслишь сегодняшним моментом, а надо и подальше заглядывать на полгода, год, на свободе я. Да в силу еще не вошел. Дракена ты победил, молодец. Да только слуги его по всему нашему царству разбросаны. Выслушивают, вынюхивают. А как прознают, что змеи у меня в плену. А сам я слаб еще. Так и жди беды. Да и гороху с твоим дружком участковым Зачем раньше времени про мою волю знать? Пусть радуются пока, А в нужный момент уже и сам порадую. Нет, Федь, сидеть мне в этой комнате безвылазно пока. Буду выходить на часок другой, ноги размять, да за тобой приглядеть и сразу назад за соль прятаться. Это я что-то не подумал, виноват, протянул я. А давайте вы царствовать отсюда будете, а все приказы через гюнтеры передавать, а? Я ему про Мозельское, а он мне про Портвейн, вздохнул царь-батюшка. Работай, Федор Васильевич, не ленись, а то живо велю башку снести. Царь я или не царь? — Сложный вопрос, Ваше Величество, — хихикнул я. — Уел тебя, Федька, батюшка, — закекал дед. — Эх, наливайте, что ли, выпьем за царей наших единокровных. — Каких таких единокровных? — оторопил Кощей. — Ты что несешь, Михалыч? — Да ент так, для красного словца, батюшка, — отмахнулся дед. — Уж больно красиво звучит. — Наливай, Федька. В общем, деду в канцелярию пришлось мне переть на себе. — Да. Ну, до ближайших скелетов, если честно, а потом просто контролировать процесс транспортировки. С царем-батюшкой мы расстались мирно. Я повздыхал, но все же согласился с его доводами. Придется еще царем попахать. Ладно, ничего не поделать. Дед поддерживал меня категорически, как и Кащея, и фон Дракена с Гюнтером. нализавшись дед стал сентиментальным и все просил кощей подарить ему пингвина мол мы сейчас с внучком пойдем к Витарамусу, и тот нам быстренько найдет зелье для обороты дракинов собачку а уже на той собачке и тишка с гришкой кататься смогут и ну и так далее по привычной схеме в канцелярии нас так и не дождались и разошлись остался лишь аристофан да и тот с трудом оторвал голову от тарелки с квашной капусты поднял Приветственно, стакан опрокинул себя и снова рухнул в капусту. Вот такая у царей жизнь. И выпить не с кем.